Прожевала Эмма Григорьевна с очень приятным кореглазым мужчиной с чеслами, обернутыми интенсивно синим махровым полотенцем. Его черные волосы были мокры, а на щеках блистали капельки влаги. «Я из Горэнерго», — сказала я, — «мне нужно снять показания вашего счетчика». Мужчина был настолько мускулист, а я в своей розовой кожаной куртенке настолько невинно, что хозяин квартиры или сожителем услужливо посторонился. и даже приоткрыл дверцу, за которой висел счётчик. Я достала ежедневник заречный, шариковую ручку и на первом же чистом листе вывела цифры, которые увидела в окошечках. Уходить после этого не хотелось. Глупо было просто так взять и уйти с абсолютно ненужными четырёхзначными числами в ежедневнике. «Вы хозяин квартиры?» – спросила я опять в режиме чистой импровизации. «Нет». Покачал головы мужчины, обдав меня веером холодных брызг. «Владелец квартиры моя жена, Заречная Эмма Григорьевна». «А что, вам не нравятся показания счётчика?» «Нравится, но у меня вот тут...» Я потрясла ежедневником и даже пролистнула несколько страниц. «Записано, что у вас недоплата в 24 рубля. Будьте добры, сообщите жене, чтобы она доплатила». После этого я поспешила к выходу, чтобы мужчина не принялся меня расспрашивать, где платить и как, откуда мне знать, где жители этого района платят за электричество. Но он ничего не спросил. Видимо, все и так знал. Я тоже узнала то, что мне было нужно. Эмма Григорьевна замужем. И Ленечке придется стреляться с этим в полотенце, потому что за просто так он свою Эмму явно никому не отдаст. И даже не променяет На меня, например, он смотрел без всякого бубнового интереса. И я его понимаю. На что ему моя тинейджерская юбка, когда у него есть царственная Эмма внутри бежевого элегантно-прямятого брючного костюма? Бедный. Бедный Ленечка. Его можно только пожалеть. Но долго предаваться жалости не стоит. Нужно действовать. поскольку Эмма Григорьевна вряд ли собирается докладывать своему полотенце, что закрутила роман с сотрудником фирмы. А раз дома у коммерческого директора проживает законный муж, значит, Ленечке, уходить от меня некуда. И мы с Эмой будем неопределенное количество времени делить Зацепина на двоих. И что? У нее вместо одного мужчина, мужа, их станет полтора. а у меня останется всего лишь половина Ленечки, на что я категорическим образом не согласна. Обдумывать создавшуюся ситуацию я поехал на свое рабочее место. Время, на которое я отпросилась, уже почти истекло, а в торговом зале книжного магазина самообслуживания с бдением у полок литературы всегда можно совместить мыслительный процесс любой степени напряженности. Сразу скажу... что план военных действий я обдумывала три дня. Ежедневник Заречный был мною залистан чуть ли не до дыр, но ничего такого, что могло бы мне пригодиться, я в нём так и не нашла. Две ночи между этими днями я лезла вон из кожи, надеясь на то, что Лёнечка, сражённый моей сексуальной изощрённостью и ненасытностью, выбросит из головы журавля в небе, когда в руках такая классная синица. Но он не выбрасывал. Я чувствовала это все теми же нейрофибрилами, тонкими волоконцами всех нервных клеток одновременно. Ленечка уже был настроен на волны, исходящие от Эммы Григорьевны Заречной, обворожительной женщины и по совместительности коммерческого директора фирмы «Здраво». Он обнимал меня и целовал. Но не только не был сражен моим темпераментом, но, похоже, даже наоборот. Ему было «Как бы неудобно, что я так надрываюсь. Можно и поскромнее». Но тут Лёнечка сообщил, что уезжает на два дня в филиал «Здравый» в Липецке вместе с начальником своего отдела и коммерческим директором фирмы. Разумеется, он мне не сказал, что коммерческим директором является восхитительная женщина, а я, конечно же, ни о чём расспрашивать не стала. Я особенно тщательно собрала Лёнечка в командировку, не уложив в сумку ни сменных трусов, ни носков, ни самого паршивого дезодоранта, чтобы создать хоть какое-то препятствие перед сладостной ночью любви. Конечно, можно выйти из душа и вовсе без трусов, обмотавшись полотенцем, как имен муж. Но потом все равно захочется переодеться в чистый. А нет, не во что. Если Ленечка потом вздумает ко мне прицепиться, то я покажу ему пакет, который якобы случайно забыла положить в его дорожную сумку. Сразу после отъезда Лёнечки, уже особенно не заморачиваясь, я написала мужу Эмма самую банальную анонимку. Так, мол, и так, ваша жена такая-то и такая-то, тайно встречается с таким-то и таким-то, и именно с ним уехала в командировку. А если не верите, то можете в этом лично убедиться, встретив голубков на вокзале по возвращении из Липецка. Чтобы обманутому мужу было легче сориентироваться среди пассажиров, я набросала словесный портрет Ленечки. По необыкновенно серо-дыбчатым глазам все его всегда сразу узнавали. Анонимку я подбросила в почтовый ящик квартиры Эммы, понимая, что в ее отсутствии именно муж и достанет заветное письмецо из ящика. Его жгучие карие глаза и могучий торс обещали, что он отреагирует на него должным образом и мало зацепенно не покажется. С большим нетерпением я ждала Ленечку из командировки. Мои самые смелые ожидания оправдались в полной мере. Мой мужчина вернулся в состояние крайнего бешенства и с полным отсутствием пуговиц на пиджаке. Он яростно бросил дорожную сумку на пол и вместо приветствия прорычал «Черт знает, что такое!». Разумеется, сделала невинно удивленные глаза. Потом секунду помедлила, перестроил их в смертельно обиженные. Резко развернулась и гордо удалилась в комнату. Из коридора долгое время не раздавалось ни звука. А потом Ленечка ворвался в комнату, рухнул на диван рядом со мной и выдохнул. «Ну, прости, это относится не к тебе!» Я продолжала гордо молчать, замкнувшись в горе. «Рита, ну, говорю же, что ты не имеешь к моему дурному расположению духа никакого отношения». «А кто имеет?» – спросила я, слегка оттаив. Черт его знает, видишь? И он показал мне на полу пиджак с выдранными пуговицами. Ну и подбодрила его я. Ну и вот, представляешь, набрасывается на меня на вокзале какой-то урод, настоящий маньяк. И что, обрывает пуговицы? Редкий вид шизофрении. Да понимаешь, ему почему-то взбрело, что я, извернув растопыренную кисть своей правой руки, Ленечка резко ткнул себя в грудь мизинцем, любовник его жены. «А ты не любовник?» – усмехнулась я. «Представь себе, нет!» Он вскочил с дивана и забегал по комнате. «Я всегда готов ответить, если виноват, но тут ни сном, ни духом, никогда и ничего. И вдруг, при всем честном народе, при руководстве, ты только представь, что про меня подумало мое начальство!» чтобы они ни подумали это не имеет никакого отношения к твоим деловым качествам осторожно заметила ему я что ты говоришь рита возмутился леннечко сейчас все это имеет отношение этот зацепен при мне впервые в жизни очень заковыристо выругался запросто может скомпрометировать не только меня но и фирму где угодно и как угодно если уж не постыдился дебоширить прямо на перроне между прочим «С нами собирались поехать представители из Липецка. В последний момент договорились, что они приедут позднее. Ты только представь, как бы мы все перед ними выглядели. Да они развернулись бы и уехали обратно. Или заключили бы договор с другой фирмой. Неужели ты этого не понимаешь?» «Но я понимала другое. Волноваться по поводу престижа фирмы здрава должна Заречная, муж которой устроил дебош на вокзале. Но Ленечка ее имени даже не упоминал. Этакий невинный младенец. Ни разу не сказал, что среди того самого руководства, за которое он так переживал, присутствовала женщина, чей муж и являлся маньяком, обрывающим на вокзалах упорядочных мужчин пуговицы с пиджаков. «Разумеется, говорить ему, что мне много известно, я не сталая». Я сказала «понимаю». «Ничего ты не понимаешь!» – трагически провозгласил Ленечка, безнадежно махнул рукой и упал в соседнее кресло прямо на пакет с запасным бельем и дезодорантом, который как раз его и дожидался из командировки. Зацепин опять болезненно сморщился, вытащил из-под себя пакет, рассмотрел его с большим вниманием и смог только воскликнуть «О! Вот они!» И я с несчастным лицом развела руками, пролепетав, забыла положить, нечаянно. Ленечка запустил пакетом в угол комнаты и пошел в ванную. Ужинали мы в полном молчании, а спали, повернувшись друг к другу спинами. Утром Ленечка попытался как-то ко мне приласкаться, но я гордо сбросила его руку со своего плеча. Правда, встав в боевую стойку у книжных полок своего магазина, и я уже пожалела, что вела себя так независимо. Наверное, надо было вечером сразу забраться к Ленечке в ванную, чтобы он в очередной раз убедился. Я – самый удачный вариант. Никакие мои мужья не станут выяснять с ними отношения ни на вокзале, ни в коридорах ферма здрава по причине полного отсутствия таковых. В общем, вечером я решила полностью его простить. и еще раз доказать свою самую преданную любовь. Но вечером Ленечка явился еще более взвинченным, нежели был вчера. Наверняка ему пришлось объясняться Сэммой на предмет того, каким образом ее муж пронюхал об их связи. Разумеется, он даже не мог предположить, откуда дул ветер. А потому я постаралась вести себя с ним самым нежным образом – Будто бы прошлым вечером никакой размолвки между нами не случилось. «У тебя опять неприятности?» – задушевно спросила я, обняла Ленечку, сидящего на кухонной табуретке, и прижала его голову к своей груди. «Неприятности!» – процедил он и даже не подумал ответно обнять меня. «Да что еще случилось, милый?» Я отошла от него, уселась напротив и уставилась ему в глаза. «Ты расскажи, легче станет!» Он покрутил в руках вилку, бросил ее на стол и ответил. «Я еще сам толком не понимаю, что случилось. Леня, неужели опять?» «Что? Ну что опять?» Зацепен схватил вилку и снова бросил ее на стол. Мне показалось, что ему хотелось как-то выразиться в звуке. «Опять другая женщина, да?» Я чувствовала, что говорю не то. Я не хотела выяснять отношения. Я собиралась его любить, вопреки всему, но... Но какой любящий, да не поймет меня. «Рита! Уж эти мне женщины! Еще раз говорю, что я сам еще ни в чем не разобрался. И вообще, я с работы. Дай мне, наконец, поесть!» Пожалуй, Ленечка предлагал неплохой вариант. И я живо наложила ему полную тарелку жареной картошки со свиной отбивной на косточке. После этой отбивной – хорошего бокала крепчайшего кофе, и телевизионных вестей зацепенно расслабился, размяк и даже исполнил обязанности, которые, будь мы в законном браке, назывались бы супружескими. И я же после этого расслабиться так и не смогла. Как я уже говорила, Ленечка любил сопровождать эти самые отношения цветистыми фразами и уверениями в нечеловеческой любви. Но в этот раз слияние наших тел происходило в полном молчании. Было похоже, что мысленно Лёнечка находился очень далеко от меня. А потом события начали развиваться так быстро, что я, возможно, не всегда успевала вовремя сориентироваться и поступала неправильно, но соображать надо было, что называется, на ходу. Не успела я ещё с троями душа толком охладить любовный пыл, как Лёнечке позвонили на мобильный телефон. которую он бросил на тумбочке в прихожей. Он довольно громко прорычал в трубку всего несколько слов «Хорошо, сейчас буду». Когда я выскочила в коридор, кое-как накинув на мокрое тело халат, он уже натягивал на плечи ветровку. «Куда?» – выдохнула я. «Скоро буду», – ответил Ленечка таким тоном, что я поняла. «Возражать бесполезно». Вернулся он не так уж скоро, но и не слишком поздно. В 23 часа 17 минут. Так показывали мои электронные часы, на которые я почти неотрывно смотрела, угнездившись в углу дивана, как только он ушел. Тело мое давно высохло, а волосы торчали во все стороны слипшимися прядями. Я видела свое отражение в темном экране телевизора, но даже и не подумала о том, что неплохо бы причесаться. «Так». Грозно сказал Лёнечка, опять резко бросив своё тело в кресло, которое откатил от стены и поставил точно передо мной. — А теперь говори правду и только правду. — Какую именно? — спросила я и почувствовала, что жутко мёрзну под тонким коротюсеньким халатиком. Он был хорош для отправления любовных обрядов, но никак не для дачи показаний. — А правда, милая моя, она одна. Очень весомо выговорил Ленечка. «Неужели я заставила себя улыбнуться и решила идти ва-банк? По-моему, у тебя этих правд тоже несколько. Одна для меня, другая для коммерческого директора фирмы здрава Разве не так?» Ленечка с печальной улыбкой покивал головой. «Значит, все-таки это правда». «Что?» «Это ты устроила мне разборку с мужем эмма григорьевна «Неужели это был муж Эмма Григорьевны?» Истерично расхохоталась я. «Мне показалось, что это был совершенно незнакомый тебе маньяк, помешанный на отрывании пуговиц с мужских пиджаков. Представь, я тогда действительно его не знал. Да ну! Рита, ты ни разу не сказал мне, что едешь в командировку с женщиной и что именно ее муж накостылял тебе на вокзале. Зачем врал? Да не врал я! Действительно не сказал про заречную потому что знал, как ты к этому отнесешься. Устроишь истерику на голом месте». «На голом? Да что ты говоришь, Ленечка? Я видела это голое место. Таких красавиц надо еще поискать». «Не будешь же ты отрицать, что влюбился в коммерческого директора? Да я давно это поняла, зацепен Я так хорошо тебя знаю, что мгновенно чую, когда ты намыливаешься, чтобы ускользнуть к очередной бабе». «Рита, Ты прекрасно знаешь, почему в моей жизни появляется как ты выражаешься, другие бабы. Да потому что ты бабник, Ленечка. Он отвернулся от меня к окну, громко сглотнул и задушенно сказал. Уж тебе-то известно, что это не так. Слушай, Леня, а пошел ты к своей Эмме, ну совсем. Я поднялась с дивана прямо у его носа, скинула халат и натянула на голое тело тренировочный костюм, поскольку на нервной почве совершенно закоченела. Ленечка схватила меня за плечи, развернул к себе и горячо заговорил в самое лицо. «А ты можешь себе представить, что дело вовсе не в эми хотя она, безусловно, красивая женщина, но ведь и ты красивая, Ритка, вы разные, но обе красивые. Да разве твоя красота принесла мне счастье? Разве принесла и именно не принесет? Я давно уже, красавец, осторожненько обхожу стороной, «Не ври, Зацепин!» — крикнула ему в ответ я. «От тебя за версту несет чужой женщины и уже давно!» «Да, ты права, но...» «На что?» Ноэма тут ни при чем. «Отлично! И кто же она? Я ее знаю?» «Как выяснилось, знаешь. Ну...» «Ну, в общем, это...» «Даша Колесникова». «Не знаю я никакую Дашу Колес...» Начала я и осеклась. «Даша? Где-то я слышала это имя совсем недавно. Вижу, что сообразила, обрадовался Ленечка и даже выпустил мои плечи, которые уже начали ныть от стискивающих их мужских пальцев. Я поведал ей о кошмарной истории с Заречными, и она вынуждена была признаться мне, что ты с ней разговаривала. Ты это даже не представляешь». «Погоди, Ленечка!» – прервала его я. То есть, Даша Колесникова – это та самая, я хотела сказать, серая мышка, но вовремя остановилась. Да, это та самая девушка из нашей фирмы, с которой ты общалась дня за три до моей командировки в Липецк. Будь она неладна. В смысле, командировка в Липецк. Так вот, Даша сказала, что никак не могла разубедить тебя в том, что Эмма Григорьевна Заречна не имеет ко мне никакого отношения. Я ошарашила молчала. Вот тогда Аша Колесникова, невинная до да шутка, взращенная кристальной мамашей библиотекарем или учителем начальных классов, серая мышка, надо же мне было так вляпаться. Но каким образом на это бесцветное создание в клетчатом воротничке вдруг запал зацепен? Непостижимо. Пока я осмысливала эту сногсшибательную новость и пыталась с ней как-то свыкнуться, Да шутка, оказывается, не дремала. Во всяком случае, я не успела еще открыть рта. А Зацепин уже кричал в звонившую трубку мобильника. Да, Дашенька, я же сказал, что приеду. Все уложу и приеду. Ну, конечно, как договаривались. И я тебя тоже. Вот ведь как все оказалось запущено. Он ее тоже наверняка целует. И куда же он к ней приедет? мамаша на абонемент или на родительское собрание в 1 Б. Вероятно, эти мыши наркуют в одной комнатушке коммуналки. Но не идет ли Ленечка? Неужели за шкаф или за занавесочку потянула? Но надо же быть таким идиотом.